14. Мать огни йоги. Могу руководить лишь тогда, когда дух стремится вырваться из кольца личных явлений. Старайтесь вырваться за пределы своего мирка. В нём не найдёте решения жизни, непрочного счастья.